Боги-покровители человеческого здоровья Особая группа божеств заботилась о здоровье людей. Имя Яо Ван, князь лекарств, царь лекарей, присваивалось в качестве почетного титула знаменитым медикам древности, многие из которых почитались как боги-покровители аптекарей и врачевателей. Медик Сунь Сымяо уже в детстве и юности отличался незаурядными способностями и усердием в учебе. Ему удавалось заучивать по тысячи слов в день, он изучал труды даосских классиков «Лао Цзы и «Джуан Цзы, жил отшельником в горах и прославился своей способностью излечивать многочисленные недуги. Согласно легенде, однажды Сунь Сымяо, когда ему был 101 год, совершив омовение и приведя в порядок одежду и шапку, сказал, что он отправляется путешествовать в неведомые земли. Тут дыхание его прервалось». Больше месяца его тело было неподвижно, без признаков жизни, но не подвергалось тлению. Его положили в гроб, но когда заглянули туда, то увидели лишь одежду. Рассказывали, что несколько десятков лет спустя Сунь-Сымяо видели в горах. Сунь-Сымяо приписывалась составление трактата по медицине тысяча золотых рецептов с комментариями. Сохранилась легенда, что Сунь-Сымяо получил эти знания чудесным образом. Однажды некий буддийский монах, совершавший ритуал, чтобы вызвать дождь во время засухи, ранил озерного дракона, и тот, явившись в облике старца Сунь-Сымяу, попросил излечить его. Сунь-Сымяу поставил условие – дать ему 30 священных рецептов, хранящихся у дракона в подводном дворце. Дракон, несмотря на строжайший запрет Верховного Небесного Владыки передавать эти рецепты, выдал их Сунь-Сымяу, который включил их в свой трактат. В позднейшие времена эту историю рассказывали несколько иначе. Сунь Сымяо увидел однажды пустуха, когда тот пытался убить змею. Из сострадания к животному Сунь Сымяу спас змею, отдав пустуху свой плащ, смазал змеи раны и отпустил в траву. Через 10 дней перед ним появился всадник на белом коне, который от имени своего отца пригласил Сунь Сымяо в гости. Он посадил Сунь-Семяу на своего коня, и они немедленно очутились в подводном дворце Лунвана, который хотел одарить гостя золотом и драгоценными камнями. Однако сунь -мяу отказался их взять. Тогда царь драконов преподнес ему медицинское сочинение, которое и легло впоследствии в основу трактата «Тысяча золотых рецептов». Согласно другой версии, Однажды Сунь-Сымяу явился во сне императору и попросил 80 лянов, около трех килограммов, порошка, исцелявшего от укуса ядовитой змеи. Проснувшись, государь послал человека с порошком в горы, и тот встретил Сунь-Сымяу и вручил ему дар. Получая порошок, Сунь-Сымяу указал пальцем на лежащий рядом камень, и на нем тотчас же проступили красные иероглифы «Благодарность императору». Пока посол переписывал их, Сунь-Сымяу исчез. В храмах и на народных картинах Сунь-Сымяу часто изображается с двумя юными помощниками, один из которых держит тыкву-горлянку с чудотворными пилюлями, а другой — листья целебных растений. Покровителем медицины считался также вэйгу. Этот человек явился однажды в китайскую столицу в головном уборе из тонкого шелка, в шерстяной одежде, с посохом и дюжиной фляжек с лекарствами, висевшими у него на поясе и за спиной. Он щедро раздавал свои снадобья больным. Император призвал его ко двору и пожаловал ему титул Яо-Ван. Яо-Ваном величали в народе также Ивей Шандзюня Это был Даос, который бродил по стране с черным псом по имени Черный Дракон, И занимался врачеванием. По легенде, один из высокопоставленных сановников лежал тяжело больной уже шесть лет. Однажды, очнувшись от сна, он поведал окружающим, что ему явился даос с собакой на поводке и дал отведать какое-то снадобье. Болезнь отступила. Сановник нарисовал портрет даоса и совершил жертвоприношение в его честь. С тех пор Шандзюню поклоняются как божеству-покровителю здоровья людей. Культ Ло Шэнь обязан своим происхождением удивительной истории, которая произошла с чиновником по имени Фань Энь, который попал в немилость и был сослан в отдаленную провинцию. Там он увидел, что народ страдает от бесчинств пяти братьев Ло, которые, однако, вдруг раскаялись и покончили жизнь самоубийством. Впоследствии Фэн Энь был помилован и собрался домой, но в это время у него на глазах появилась катаракта. Однажды во сне ему явились духи пяти братьев Ло, а когда он проснулся, то почувствовал, что зрение восстановилось. Фэнэнь построил храм в их честь, и туда стали приходить с просьбой об исцелении все, кто страдал болезнями глаз. Древний солнечный бог Янди, Ди, которого под именем Шэнь-Ну чтили как покровители земледелия, считался также и богом исцелителем. Шэньнун, нун проходя по земле, хлестал травы своей волшебной красной плетью, которая при этом меняла свой цвет в зависимости от того, какой травы касалась — ядовитой, целебной или бесполезной. Согласно другому преданию, он пробовал различные травы на вкус, чтобы определить их свойства, и за один лишь день отравлялся 70 раз. Однако его сильное тело превозмогало яд. Рассказывали, будто у Шэньнуна нуна Тело было из прозрачного нефрита, и можно было видеть все его внутренности. Но однажды Шэньнун нун набрел на ползучее растение с маленькими желтыми цветами, вьющиеся по стенам и изгородям. Яд этой травы оказался настолько силен, что от него умер даже Шэньнун. нун Так божественный земледелец и врачеватель пожертвовал своей жизнью ради блага человечества.